Глава 9. Внезапное расставание. Вечеринка удалась. Хотя бы потому, что после второго стакана их местного самогона память не в состоянии была воспроизвести то, что происходило дальше. При этом утром голова порадовала меня отсутствием боли. Я был всё в той же комнате в доме Глема и Крега, на полу спал Сайраж, который, вероятно, и притащил меня сюда ночью. Я с любопытством на него посмотрел. Несмотря на то, что мы уже довольно долгое время путешествовали вместе, мне ещё ни разу не довелось увидеть, как он спит. Оспал он как профессиональный путешественник. Тело было полностью расслаблено, дыхание очень тихое. Если стоять далеко, так такого дыхания и не услышишь вовсе. Тем не менее, тихое дыхание было прерывистым. Очевидно, ему снился беспокойный сон. Сон мучил его всё сильнее. Он даже начал дрожать во сне. А потом я ещё разошептал: "Нет, пожалуйста, только не бросай меня опять". Я встал, аккуратно подошёл к нему, взял за запястье. и легонько потряс. И в следующую секунду лежал на полу, взятый в довольно жёсткий захват за руку. «Спокойно, спокойно, Сараш. Это же я!» Охнув от боли, поспешно сказал я. «Эмин! О, святой Ордаш! Прости меня!» Ящер тут же отпустил меня. «Тебе не очень больно?» «Нет, всё в порядке», сказал я, поднимаясь и потирая запястье. Это было правдой. Боли почти не было. Недаром Сараш работал телохранителем. по обязанности, которая часто входит в функция справлять нежелательных собеседников без нанесения им особого вреда. "А с тобой всё в порядке? Я подошёл разбудить тебя потому, что тебе снился кошмар. Ты даже бормотал во сне". Тайсян, виновато смотревший на меня, отвернулся. "Мне снилось, что мы снова вынуждены расстаться", тихо сказал он. "Это это было очень больно". Наступило неловкое молчание. Я оделся, подошёл к Таосиану и сел рядом на пол, приобняв его за плечо. «Нет, Сайраш, это всё равно произойдёт», — осторожно начал я. «Не пойми меня неправильно. Ты мой первый настоящий друг в этом мире, и я никогда, слышишь, никогда тебя не забуду. Но моя главная линия судьбы сейчас — это войти в храм тысячи и семи снов. Я, конечно, намерен пройти его, но нельзя совсем отбрасывать мысль, что мне не дано выбраться оттуда живым. Вот если я погибну...» Что ты будешь делать? Я не знаю, Демен. Я в этом мире никому не нужен, тихо сказал он. Я не нужен своей семье. Меня выгнали из дома в возрасте 14 лет, и я должен был сам добывать себе пищу. Я служил в гарнизоне одного из городов, но уверительно так и не получил. Мне повезло устроиться телохранителем к одному вельможе Порт Охраса. И около 3 лет он был мной доволен. Но потом его прислуга повесила на меня какие-то пропавшие деньги, и меня выгнали без всяких разбирательств. Я никому в этом мире не нужен, кроме тебя. Но а как же гнездо? До того, как сёстры его захватили, тебя же там приняли. Принять-то приняли, но я там всё равно был чужой. Дело даже не в том, что мне не верили, или за мной кто-то по пятам ходил. Просто вожаку я не понравился. Мне банально не повезло. Сейчас-то, конечно, после того, как мы спасли их от сестер, и они в таком неоплатном долгу перед тобой, мне не откажут в убежище, если я попрошу. Но это не меняет дело. Те, с кем ты меня видел в Порт-Охресе, особо ко мне не тяготели и почти наверняка уже и забыли о моем существовании. Да и команде твоей я даром не нужен. Дэмиан, ты не хуже меня это знаешь. Но, Сайраж... Ты говоришь жуткие вещи. Ведь есть прозрачные топии, и они не ограничены деревней, где живёт твоя твои мать и сёстры. Есть модные топии, есть чернотопия. Так много вариантов. Почему же ты так уверен, что тебя нигде не примут? Ты что, проклятый? Я усёкся после этих слов. А чего ты ожидал, болван? Если он рос без отца, если собственная мать выгнала его в 14 лет, то о чём тут говорить? Кто его любил? Кто его мог научить верить в свои силы и добиваться своего? Да никто. Сам добывай себе еды, сам найди себе ночлег, сам найди себе заработок. Сам, сам, сам. Потому что ты никому не нужен, потому что никто не откроет тебе двери, потому да потому что ты в своём мире, Росс, в тепличных условиях никогда не нуждался, всегда был сыт, одет и обут, и ты был любим своей семьёй, Демян. Ведь ты так стремишься вернуться домой. Откуда тебе знать о том, что ребёнка просто нечем накормить, ни во что обуть, не говоря уже о том, чтобы купить какую-то игрушку? А ведь малыш просит, и родителю этот отказ режет по живому не чуть не меньше, чем ребёнку. Твой дар всеведения ничего не стоит, если ты даже не можешь взглянуть на вещи с другой точки зрения. Научись наконец понимать. "Я не знаю, Демен", ответил Сайраш, пока я вёл яростный монолог с самим собой. Просто Мне постоянно кажется, что у меня ничего не получится. Я ничего не стою. Но это неправда. Если ты работал 3 года телохранителем, то это уже чего-то стоит. То, что другие относятся к тебе предвзято, не должно влиять на твоё мнение о себе, аккуратно заговорил я, тщательно выбирая слова. Я уже не говорю о том, как ты помог всем нам, и мне конкретно. Ты спас меня, когда я умирал от стыда. Ты сделал это, зная, что рискуешь своей жизнью. А поверь, далеко не каждый готов принести себя в жертву ради другого. Ты поборол контроль сестёр и смог помочь нам в решающий момент. И ты нашёл меня перед последним боем, когда мне была так важна любая поддержка. Ты очень многого стоишь, Сайраж. Ты уже сделал больше, чем половина жителей Авиала сделала за всю свою жизнь. И не позволяй другим заставить тебя усомниться в себе. Ты правда так думаешь? спросил Сайраж, поворачиваясь ко мне и глядя в глаза. Ты знаешь, что да — ответил я, — и, проклятие, просто взял и обнял Таисиана, даруя ему поддержку и уверенность в своих силах. Медленно Сайраш ответил на моё объятие. — Спасибо тебе, — ответил он минуту спустя. — Мне никто не говорил таких слов. Это для меня очень важно. Это помогло мне понять, что я должен быть нужным в первую очередь самому себе. Ещё раз спасибо. Наступило неловкое молчание. — Ну? — Ну? сказал я несколько минут спустя. Пойдём посмотрим, кто уцелел после вчерашнего пиршества. Деревня пустовала. Все заслуженно отсыпались, лишь те, кто жил дальше всего от этого острова, рано утром отправились домой. Лёгкий мороз приятно холодил кожу после трёх суток почти беспробудного сна. Кстати, вчера ты на пиру отжог по-своему, внезапно хмыкнув, сказал Сайраш. В смысле, насторожился я. После третьего стакана самогона Ты влез на стол и заявил, что объявляешь вечер откровений. И что там было? Да почти ничего. После того, как ты начал перечислять, сколько у Гнекхана было женщин, тебя быстро сняли со стола и дали в руки окорок, а когда ты его умял и снова полез на стол, аккуратно оглушили и отнесли в кровать. Да, напиваться мне определённо нельзя. Недаром я не особо люблю это дело. Но отказываться вчера было совсем не с руки. Народ бы просто не понял. Бедный Гнегхан. Да это ещё как сказать. С одной стороны, среди мужчин, как и в любом другом племени, каждая такая победа делает тебе честь, но с другой стороны, дома от жены его ждал не один хороший удар скалкой по голове. В ответ я только фыркнул. Это только принято думать, что женщина в таких племенах не имеет своего права голоса и вынуждена следовать каждому приказу мужчины, подчиняясь его авторитету. На самом деле, каждая умная женщина самым внимательным образом изучит своего мужинька, и уже через 2 года брака при разгорании семейного скандала муженёк будет позорно бежать с поля боя вслед за своим авторитетом, и через полчаса она, дувая в таверне пивом, убеждать всех, что он просто не захотел связываться. Друзья сами, регулярно получающие скалкой по голове, охотно будут соглашаться с каждым его словом, постукивая кружками пива по столу. За этими мыслями мы с Сейрашем свернули за очередной поворот и увидели Вогнера, Тхаса и Райлиса, что-то тихо обсуждающих. Немедленно взяв на них курс, мы подошли. Доброе утро, бодро поздоровался я. Вижу, после вчерашнего все живы. Мы рады, что ты жив, некан хотел тебя прибить, фыркнул Райлис. Ну, нет больше ничего, что удержало бы нас от продолжения нашего пути, бодро сказал я. Когда мы отлетаем? «Завтра», — ответил Вогнер. «Но нам надо тебе кое-что сказать». «Ну, я здесь, говори». «По поводу твоего мы. На остров полетят не все». «Это как? Почему?» — растерялся я. «Дэмиан, посуди сам. Каргас нас четырёх нёс два дня, и ему необходимо было отдыхать дважды. Лететь до острова тоже надо больше суток. Дракон всех просто не унесёт», — сказал Райлис. «А тем более», — добавил Тхас. Храм стоит за чароном эльфийском лесу, куда ни всякого пустят. Так что ни мне, ни рае лесо, ни сайрашу там делать нечего. Но, но не даже мне, твёрдо сказал Вогнер. В эльфов с гномами натянутые отношения, и люди там тоже крайне редкие гости. Так что к храму с тобой полетят только близнецы и Мия. Да, тяжёлый удар. Выходят перед тем, как войти в храм. Я даже не смогу в последний раз взглянуть на тех, кто стал мне дорог. Райлис, Тхас, Сайраш — все останутся здесь. Только то, что Мия будет рядом, не позволяло надежды окончательно погаснуть. Ладно, Вогнер, я тебя понял. Буду готов завтра. Я развернулся и пошёл прочь к берегу моря, таща за собой Сайраша. Раз уж я последний день его вижу сегодня, то и проведу его с ним. Я ещё столько не успел ему рассказать и столько спросить. Я уверен, что наш разговор вдохнет в него новую веру в себя, и тогда он уже не будет чувствовать себя таким одиноким и потерянным. Он сможет найти свое место в этом мире и реализовать миссию своей души. Да что там, он столько для меня сделал. А Арташ непременно его наградит, у него обязательно все получится». День пролетел быстро. Мы с Сайрашем говорили о самых разных вещах. Разумеется, мы и раньше немало разговаривали. Но теперь, когда до разлуки навсегда оставался всего один день, мы поняли, как мало успели друг другу сказать. Мы разговаривали, шутили, смеялись, и он почти всё время смотрел на меня, смотрел и никак не мог насмотреться, как будто на мнезапно обрёл нового младшего брата. Пару раз моя интуиция улавливала, как нас ищет Мия, но мне было всё равно. По настоянию Вогнера мы вернулись домой рано и также рано легли спать. но всё равно продолжали шёпотом переговариваться. В какой-то из этих моментов я не заметил, как уснул. И вот наступило утро. Я снова проснулся раньше Сайраша и наблюдал за тем, как он спит. И сегодня он спал, улыбаясь чему-то во сне. А мне так не хотелось вставать с постели. Я очень чётко ощущал поворотный момент. То, что мне предстоит перевернуть очередную страницу своей истории и писать её дальше. Проводить меня вышла вся деревня. Совершенно непонятно, почему орков многие так сильно боятся и сторонятся. Когда они, гордые и сильные, смотрят на меня с искренней радостью и благодарностью, желают мне удачи, удачи в моей миссии, это очень вдохновляет. И даже мысль о том, что я совсем скоро войду в храм, не может погасить этого воодушевления. Дракон, готовый к полёту, сидел недалеко от нас. Мир, Мия и Ари были собраны и готовы. Итак, время пришло. Райрис, сказал я, крепко пожимая руку вампиру. Для меня было честью познакомиться с тобой. Я буду скучать. Тхас, обратился я к Корку, пожимая его огромную лапищу и слегка приобнимая, тут же получив крепкое объятие в ответ. Спасибо тебе за всё. Для меня очень важно иметь такого друга, как ты, а возможно, даже больше, чем друга. Вогнер обратился я к командиру, также пожимая ему руку. Мы с тобой не всегда ладили, так что прости меня за всё, что было не так. Для меня честь быть знакомым с тобой. Сайраш обратился я к Тайсяну, горько насмотревшись ему на меня. Я тебя никогда не забуду. Затем, начихав на окружающих, подошёл и обнял его, на что получил с его стороны не менее крепкое объятие. Не пропадай, мой друг. Всегда, слышишь, всегда верь в себя и свои силы и просто верь, что я вернусь, и тогда мы обязательно увидимся вновь. Вы с ним будетесь из его объятий. Я подошёл к дракону, и он аккуратно подсадил меня к себе на шею. "Прощайте все", сказал я оркам, почтительно смотревшим на меня. "Да хранят вас боги". Затем Харгас помог разместиться одно себе и мне с близнецами, после чего тяжело взмахнул крыльями, оттолкнулся от земли и взлетел. И горки оставшихся на земле быстро начали таять. Дольше всех было видно Тхаса и Сайраша, но через мгновение пропали и они, а впереди было море. Море а за ним храм тысячи и семи снов